Кроме того, сильную группировку необходимо бросить восточные Вислы в общем направлении Марьенбург для отсечения восточной Пруссии от Данскского района. Первое направление, удар из района Тильзит, может проводиться только тогда, когда будет очищена от немцев Литва. Второе и третье направления могут быть использованы при развитии наступления Третьим и Вторым Белорусскими фронтами. Третье.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 и 100 самоходных орудий. Второму Белорусскому фронту потребуется одна армия в 9 дивизий, один стрелковый корпус, 3 дивизии, 2-3 танковых корпуса или танковая армия, 4 тяжелых танковых полка, 4 полка артиллерийских самоходных установок, 152-х миллиметровок и усилить фронт авиации. Пятое. Чтобы избежать в будущем излишних перегруппировок, я считаю необходимым сейчас иметь такие разграничительные линии. А. Между Черняховским и Захаровым, Гродно, Лик, Хальцберг. Все для Черняховского. Б. Между Захаровым и Рокоссовским. Белосток, Астраленко, Нешава. Все для Захарова. Шестое. Считал бы крайне полезным... По предстоящим операциям посоветоваться с вами лично и хорошо бы вызвать Василевского. Жуков. Номер 316. 19 июля 1944 года. Вскоре последовал вызов в Москву на совещание у Сталина. Однако Верховный не принял мой план и не согласился усилить фронты на восточно-прусском направлении а резервы белорусским фронтам ставка дать не смогла. Думаю, что это была серьезная ошибка Верховного, в последующем повлекшая за собой необходимость проведения чрезвычайно сложной и кровопролитной восточно-прусской операции. Для немецкого Верховного командования во второй половине июля создалась тяжелая обстановка, которая еще больше осложнилась переходом в наступление 2 и 3 Прибалтийских фронтов, и нажимом экспедиционных сил союзников на Западе. Немецкий генерал Бутлар по этому поводу писал, «Разгром группы армий «Центр» положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке». Все же я должен сказать, что командование группы армий «Центр» в этой крайне сложной обстановке нашло правильный способ действий. В связи с тем, что сплошного фронта обороны у немцев не было и создать его при отсутствии необходимых сил было невозможно, немецкое командование решило задержать наступление наших войск главным образом короткими контрударами. Под прикрытием этих ударов на тыловых рубежах развертывались в обороне перебрасываемые войска из Германии и с других участков советско-германского фронта. Ударная группировка левого крыла первого Белорусского фронта, наступавшая в составе 47-й армии, 8-й гвардейской армии, 69-й армии, 2 гвардейской танковой армии, поддерживалась 6-й воздушной армией. Здесь же действовала и 1-я армия войска польского, которой командовал генерал-лейтенант Берлинг. Форсировав БУГ, войска первого Белорусского фронта вступили в пределы восточной части Польши, положив начало освобождению польского народа от немецких оккупантов. 22 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили Холм. Введенная в прорыв в тот же день вторая танковая армия освободила 24 июля крупный административный центр Польши «Люблин». Командование армией после ранения генерала Богданова принял генерал Радзиевский.